глава шестая. От Веревкина последнее письмо было получено незадолго до женитьбы Привалова. В нем Николай отчасти повторял то же самое, о чем уже писал раньше, то есть излагал разные блестящие надежды и смелые комбинации. Прибавка являлась только то, что ему порядочно надоело в Петербурге, и он начинал порываться в узел, в свою родную стихию, в которой плавал, как рыба в воде.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 то есть не какого-то, родственника Половодова. Он женат на Шпигель, родной сестре матери Веревкина. Теперь понял, откуда ветер дует? Привалов несколько времени молчал. п о л у ч е н н ы е и з в е с т и я ошеломило его, и он как-то ничего не мог сообразить, как все это случилось, с какой конкурс, какой Кочнев, причем тут с е с т р и ц ы Шпигель.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 Осознание, что он поступает как раз наоборот, собственными намерениями, щемило и сосало сердце, как змея.